Глава восьмая. Нервно подрагивая от предвкушения, пальцы принялись развязывать огромный бант. Поддался он не сразу, но против моего упорства у него просто не было шансов. Откинув ленты в сторону, я уже было приоткрыла коробку, как в кармане затрезвонил телефон. Сьюзен. Высветилось на экране вместе с очаровательной физиономией моей кудряшки. Вот так всегда. Как чувствует, что я тут занимаюсь без нее чем-то интересным. Коробка с сюрпризом подождет, чего не скажешь об этой безумной женщине. Да и смазывать впечатление от подарка Адама мне не хотелось, а насладиться им обстоятельно запомнив каждый момент. Оставив коробку в покое, я ответила на звонок. Да, привет, София. Как твои дела, как настроение? Принялась вещать моя бодрая обташка, попутно отстукивая каблуками по асфальту, да таким тоном, словно ей уже обо всем было известно. э Привет. Да вроде все нормально. Не расскажешь г д е т ы сейчас, дорогая? Я уехала за город. о б м о л в и с ь я о том, что проснулась в н е г л и ж е в особняке Адама, Сью не упустила бы возможности меня подколоть, учитывая, как Риана я защищала свою теорию трех свиданий и нежелательности секса в первую же ночь, н о ч ь о которой вдобавок я ничего не помню. Надо же, как интересно, потому что я прямо сейчас выбираю нам с тобой вечерние наряды для благотворительного аукциона. Что? Открыл с я м о й рот от удивления. А об аукционе ты откуда знаешь? Откуда откуда? Твой принц широкого профиля лично привез мне приглашение. Ну и о том, что ты уже в его особняке в Сурее тоже поведал, чтобы я не беспокоилась. Так вот зачем он ехал в город? Значит, он и тебя пригласил. Отличная новость. Мысли о том, что вечером я буду не одна среди толпы всех этих незнакомых людей, а хотя бы со Сью, не могла не радовать. А твой Адам настоящий красавчик. А какой галантный и обходительный! Не знаю я, что он уже занят, у меня на такого мужика тоже бы слюни потекли. Хихикала в трубку сью. Пожалуйста, перестань! Отмахнулась я, невольно начиная краснеть. А вот и не перестану. И вообще, почему я все еще не слышу подробностей о вашей бурной ночи? Разве не для этого созданы лучшие подруги? Час от ч а с у не легче. Подробностей и подавай. Я и сама хотела бы их знать. Кто бы рассказал? Обещаю, ты все узнаешь первой. Но позднее. Если честно, ты позвонила в тот самый момент, когда я распаковывала оставленный Адамом подарок. Отвлекающий маневр сработал, с ь ю к у п и л а с ь Подарок? Едва не захлопала в л а д о ш и кудряшка. Ну же, открывай скорее! Что там внутри? Рука снова потянулась к коробке, приподнимая крышку. Небесно-голубая струящаяся ткань платья вызвала у меня такой же восторг, как и подарки от Санта Клауса в д е т с т в е на Рождество. Здесь платье. Улыбка не сходила с лица, и я поскорее вынула его из упаковки, чтобы получше рассмотреть. Оно очень красивое, а еще туфли и небольшой клатч. Вот это настоящий мужчина, я понимаю, знает, чем порадовать женщину. Отозвалась в трубки Сью. Плюс точков кормут твоему мозгоправу. Не удивлюсь, если он еще и визажиста со стилистом для тебя пригласил. Однозначного ответа на то, было у нас с адамом что-то этой ночью или нет, подарок не дал. но сам факт, что с утра пораньше этот невероятный мужчина, о з а д а ч и л с я выбором моего наряда, говорил о многом. Я ему не б е з р а з л и ч н о Радостно звучало в голове снова и снова в т о р е ударом сердца. Кажется, теперь я ничему не удивлюсь. Улыбалась я, приложив к себе эту красоту и л ю б у я с ь отражением в зеркале. Но этот день только начался, приготовив для меня такие сюрпризы, о которых на тот момент я даже не могла догадываться. С примеркой роскошного вечернего наряда я не стала затягивать. Сидело платье просто идеально, словно специально было на меня сшито. Особый покрой удачно приподнимал грудь, спина при этом оставалась открытой. Шелковистая ткань так красиво струилась по ногам до самого пола, что я чувствовала себя настоящей принцессой. И когда только Адам успел так хорошо меня рассмотреть, чтобы угадать с размером, не снимал же он с меня мерки всю ночь, пока я была в отключке, или все-таки снимал? На ощупь. От одной этой мысли мои щеки побагровели. Ну же, Софья, разве не об этом ты мечтала? Хватит краснеть и стесняться. А ну возьми себя в руки! Пригрозила отражению в зеркале и сама себе рассмеялась. Неужели все это действительно происходит со мной на Иву? Переодевшись в джинсы и блузку, я вышла из своего укрытия, чтобы спуститься в столовую. п о м н и т с я его сестра Агнес, когда я была еще ребенком, довольно тепло принимала меня в этом доме. Вот только все это было до ужасной выходки р о у с ы и разрыва их помолвки, который прошел с огромным скандалом. С тех пор мы не общались. Как Кагна примет меня сейчас, еще и в роли подружки своего любимого брата, оставалось только гадать. О, мисс Молиган! л Тут же появилась из ниоткуда н и н с и я словно все это время поджидала меня. Позвольте, я вас провожу. Да, это было бы очень. Кстати, этот огромный дом и в детстве напоминал мне лабиринт. Ответила я на ее улыбку. В ожидании гостей отполированный до блеска особняк сиял ч и с т о т о й и благоухал расставленными повсюду свежими цветами. И если на втором этаже, где в основном находились гостевые комнаты, это было не так заметно, то стоило ступить на лестницу, как атмосфера чего-то грандиозного и волнительного захватила нас сполна. Обслуживающий персонал с вазами, скатертями, корзинами, посудой и непонятно чем еще то и дело сновал туда-сюда перед глазами. Мисс Вудвилл ожидает вас в столовой. Первая дверь направо. Мисс Вудвилл, это вы п р р а г н е с Ну да. После развода она снова взяла девичью фамилию. Почему-то шепотом заговорщически поведала мне Нэнси. Но я бы советовала не поднимать эту тему. Мисс Агнес этого не любит. Ясно. Спасибо. Из столовой доносились крики, словно в это самое время там на кого-то спустили всех собак. Но это вышло случайно. Здесь нет моей вины. Доносилось сквозь слезы. Ты подвела меня, Мэрил. Убирайся, чтобы к вечеру и духу твоего здесь не было. Едва я подошла к двери, мне навстречу, прикрывая лицо ладонями, выбежала заплаканная девушка в униформе. Да уж, входить внутрь сразу расхотелось. Видимо, годы не пощадили Агнес, превратив когда-то милую добродушную девушку в настоящую мигеру. Тогда она только вышла замуж за рыжеволосого красавчика Гейба, была м о л о д а влюблена и безмерно счастлива. Что стало с ней сейчас, мне еще предстояло узнать. Вы к маме? Раздался позади меня тоненький голосок. Я оглянулась. Очаровательная девчушка лет шести с россыпью в е с н у ш е к и веселыми рыжими косичками внимательно всматривалась в мое лицо. Да, если мисс а г н е с твоя мама, так и есть. Я Валерий. А вы, наверное, т а самая таинственная гостья дяди Адама? Малышка с подозрением прищурилась. Таинственная гостья? Улыбнулась я. Нет ничего таинственного, мы с твоим дядей Адамом уже давно знакомы. Зови меня просто Софи. На этом я протянула ей руку. Детская ладонь легла в мою для рукопожатия. Уверена, мы подружимся. Тут же заключила Валерий, потянув меня за собой. Заручившись поддержкой еще одного представителя семейства в у д в и л л войти в столовую было уже не так б о я з н о Только сердце от чего-то все равно колотилось чаще положенного. О, малышка Софи, ты ли это? Отложив список гостей, в котором что-то старательно отмечала, Агнес повернулась в нашу сторону. Строгий костюм, каблуки, безупречная осанка, идеальная укладка и макияж, настоящая светская дама, изысканная и ухоженная, пример для подражания. Только от прежней Агнес, смелой, смешливой и домашней какой я ее запомнила, не осталось и следа. Тогда десять лет назад. Она встретила бы меня в домашних тапочках, с непослушными волосами, свободно струящимися до плеч, а еще с лучезарной улыбкой, почти такой же, как у ее брата. Сейчас представить ее в тапочках получалось с трудом, да и улыбка была не та, став несколько манерной и более с д е р ж а н н о й Доброе утро, Агнес, очень рада встрече. Мама, почему ты зовешь Софи малышкой? Разве она уже не взрослая? Справедливо заметила в а л е р и по хозяйски усаживая меня за накрытый стол. Дело в том, дочка, что когда мы виделись Софи в последний раз, она была немного старше тебя и очень любила играть в прятки. Ты тоже играла? Загорелись любопытством детские глаза. Тогда мы были еще так молодые и б е с п е ч н ы всякое бывало. И дядя Адам играл? Да, даже дядя Стены, твой папа. Женский голос дрогнул. Агнес отвел а взгляд. Отличное было лето. Я часто его вспоминаю. Улыбнулась я. Было. Пока кое-кто все не испортил. Полетел первый камень в мой огород, точнее прямиком в мою старшую сестру. Выходят вы еще тогда дружили? Что-то вроде того. Тут же закрыла тему сердобольная мамаша, намекая, что ни к чему посвящать ребенка в подробности прошлого и трясти грязным бельем. А ты ешь, Софь, не стесняйся. На нас не смотри, мы с в а л е р и уже позавтракали. Казалось, самое сложное позади, контакт налажен. Облегченно выдохнув, я потянулась к чашке с ароматным чаем. Пить х о т е л о с ь дико, но едва я поднесла ее к губам, на меня посыпались неудобные вопросы. Может, расскажешь, как так вышло, что вы с адамом снова встретились? Вы ведь не общались все эти годы? Нет, не общались. Мы встретились случайно. Только не говори, что вот так просто столкнулись на улице. Усмехнулась Агнес, поддерживая незатейливую беседу. Я не верю в такие совпадения. Все еще интереснее. Я сама пришла к Адаму на прием, даже не догадываясь, что это он и с к р ы в а е т с я под фамилией Смит. Ну, если бы не сама знаешь, кто брат не сбежал бы из родного дома на другой континент, и уж точно не стал бы менять фамилию. Я хотела ответить, что она права, п о с т у п к а поступка моей сестры нет оправдания, а еще, что я и сама давно с ней не общаюсь. Но вовремя замолчала. Какое ей до этого дело? Что бы я ни сказала, это не изменит того, что я младшая сестер Молиган. На которое в глазах Агнес уже стоит пожизненное клеймо. Признаться, я очень удивилась, когда р а н н и м у т р о м а д а м объявил, что ты и будешь его спутницей на благотворительном вечере. А еще, что ты уже здесь, в нашем доме, и как у вас только это так быстро получается? То ли спросила, то ли упрекнула, а мне вдруг захотелось спрятаться под столом от ее прожигающего взгляда. Жаль, что я уже давно не малышка и не могу позволить себе подобной шалости, как когда-то в детстве. Доброе утро, как тут мои девочки! Своевременно появился в дверях Адам, бодрый, свежий, безупречный, уверенной походкой хозяина он проследовал к столу, за которым мы собрались, и опустил ладони на мои плечи. Физически ощутив его защиту, я наконец смогла вздохнуть полной грудью. Мы прекрасно, расплылась фальшивой у л ы б к е Агнес. Видишь, кормим Софи завтраком. Только она совсем ничего не съела, тут же подметила в а л е р и Привет. Подняла глаза, пытаясь хоть что-то прочитать по выражению его лица, но лишь еще больше запуталась. Спасибо, я не голодна. Прости, София, но как врач я просто обязана накормить тебя полноценным завтраком. День предстоит долгий, а у меня на тебя большие планы. Не возражаешь, если мы продолжим трапезу в моем кабинете, если это никого не затруднит? Невольно покраснела я, но кому было хуже всех в этой ситуации, так это Агнес. Казалось, еще немного, и она подавится собственной злостью, хоть и пыталась скрыть это за липовым гостеприимством радушной хозяйки.